Глава первая Отплыв из Константинополя весной, в ту пору, когда на севере только вскрываются реки, а в русской земле появляются первые зеленые листочки, Большое посольство дней за десять одолело, благодаря удачным ветрам, западную оконечность Греческого моря и прибыло в Киев еще до Ерилина дня. Состояло оно из двух дружин. Грека Ефимия и Руса Ивара. Пока десятки лодей тянулись вверх по Днепру, где на веслах, где под парусом, где бичевой, а где и на катках, чтобы одолеть самые злые из каменистых порогов, конные гонцы мчались по берегу вперед, неся князю киевскому Ингвару важную весть. В пору долгих дней и коротких теплых ночей эта весть летела навстречу реке почти круглые сутки, и в Киеве, получив ее заранее, успели подготовиться к приему. Как и прошлым летом, громко трубили рога, когда два соединенных посольства вступали в старую Олегову гридницу. Вспоминая те дни, протоспофарий Ефимий отмечал такое же многолюдство, такие же яркие одежды ингеровых приближенных, сияющую красоту его жены. Бревенчатая гридница с ее обложенным черными камнями очагом и свежей травой на полу, после большого дворца с его цветным мрамором, мозаиками, позолотой, шелковыми занавесями, огромными окнами казалась ему убогим приютом варваров, несмотря на искусную резьбу столпов и тканые и ковры, которыми княгиня Эльга так гордилась. Но стены были увешаны оружием, а столы уставлены серебряной и золоченой посудой, напоминая об успехах здешних архонтов на войне. Воевода Ивор же, окинув глазами знакомую гридницу и знакомые лица, не сразу, но отметил, здесь собственная Ингворова старшая дружина и киевские нарочитые мужи, но и наемников варягов почти никого. Лишь Брюнуольф Шилла да Фридрик Зима. Самых прославленных — Эскеля Тени, Гримора Мороза, Хамаля Берега — не видно. Будь они в Киеве, стояли бы плечом к плечу вблизи престола с Ингваровой стороны, с золотыми перстнями на пальцах, покрытых шрамами. Тормор и Аймор в Витичеве рассказали ему о зимнем мятеже. Разгневанный Ингвар призвал к себе половину Витичевой дружины и Айромову конницу — готовы перебить мятежников всех до одного. Но свинельдич, как рассказал Тормор, как-то сумел с ними договориться и отослать прочь без сражения. Они ушли по сожу на север, и где они сейчас, Тормор не знал. Не то у Сверкера в Сюрнасе, не то убрались весной дальше в Хольмгард, чтобы найти корабли, которые увезут их обратно за Варяжское море. Все это Тормор сообщил Ивору тайком от греков. Тем вовсе не следовало знать, что часть ингворовых людей так ненадежно и в любой день может из опоры превратиться во врага. Мертвого врага, щуря свои узкие глаза, добавил печене Кайрам. Мы князя не предадим, рука не дрогнет. Ефимий привез новую харатью с записью договора. Роман Цесарь уже утвердил его. «Принимал нас Роман-Цесарь в «Золотой палате», по-гречески «Хризотреклиний», — рассказывал Ивор. Среднего роста, с легкой сединой в светлых волосах, он был человеком веселого нрава, но умел держаться важно, помня, какая сила стоит за его спиной. Потом повели нас оттуда в церковь Богоматери Форосской, тут же в мегаполатионе, то есть Большом дворце». Княгиня Эльга, внимательно его слушавшая, чуть расширила глаза в насмешливом восхищении. Надо же, как Ивар, вышедший из простых хирдманов, понабрался учености, знает столько греческих слов. Бросила взгляд на Мистину, желая разделить с ним это тайное веселье. Мстислав Свинельдич в роскошном красном кафтане с золотыми браслетами на обеих руках сам выглядел не хуже князя и стоял ближе всех к престолу со стороны Ингвара. Рослый, красивый, он лучше всех воплощал мощь русской земли и богатство, которое она сумела вырвать у судьбы. Чуть обернувшись, свинельдич тоже бросил на Эльгу быстрый взгляд. В красном золотом греческом платье, с золотыми самоцветными подвесками на золотом тканом очелье, она была прекраснее небесной зари. В окружении белого шелка покрывала ее румяное лицо сияло, как солнце, Зеленовато-серые, смарагдовые глаза, унаследованные от Олега Вещева, блестели ярче самоцветов. В такие дни, когда она одевалась в самые ценные свои уборы, вид ее вызывал и восхищение, и благоговение. Взгляды всех в гриднице то и дело устремлялись к ней, взоры стремились насытиться божественной красотой, как будто само солнце ненадолго сходило к киянам, И нельзя было упустить хоть мгновение, пока оно здесь. Нынешним ранним утром, когда в Киеве уже знали, что посольства прибудут в середине дня, Местина приехал на княжий двор совсем рано и заметил, как княгиня входит в поварню. Пошел за ней. Ни о чем не мог думать, пока с ней не поздоровается. В тот ранний час на ней было простое льняное платье, не марково, как осиновая кора, зеленовато-серого цвета. Почти никаких уборов, кроме любимого ее греческого ожерелья из круглых жемчужин и зеленовато-голубых смарагдов. Когда он вошел, она наблюдала, как служанки готовят к запеканию в мясных ямах две-три свиные туши, разрубленные на части, начиняют чесноком и чебрецом, обмазывают медом. Сама княгиня держала миску меда и соломенную метелочку. Увидев свинель, дича, отставила миску, Лицо ее просияло. Восемь лет они были знакомы, и уже лет пять как один вид Мистины стал заливать светом ее душу, будто солнце всходило, наполняя мир красотой и жизнью. Мистина подошел с видом почтительного расположения. Ему, как зять у княгини, мужу ее сестры Уты, позволялось куда больше, чем прочим боярам. Эльга улыбнулась, шагнула навстречу. Подставила лицо, чтобы он ее поцеловал, опустила веки, чтобы всем существом впитать тепло этого быстрого поцелуя, несущего память о множестве куда более долгих и горячих поцелуев. Местина ощутил, как от его прикосновения Эльгу пронизал трепет, и в нем вспыхнула кровь. «На каждого сильного находится сильнейший» и страсть к жене своего конунга была тем противником, с которым Мстислав Свинельдич не мог совладать. — Погоди, у меня руки в меду! — смеясь, Эльга спешно вытирала пальца рушник. — Я пока не в кафтане, — успокоила ее Мистина, знавши, как она дрожит над дорогим греческим платьем. А потом взял ее руку, поцеловал и облизал кончики пальцев. Ему они казались сладкими сами по себе. Перестань! шепотом простонала Эльга, и в голосе ее слышалось истинное мучение то же самое, что терзало и его. От прилива влечения заныло в животе, по жилам растеклось томление, жар и мучительное ощущение пустоты. Эльге пришлось сделать особые усилия, чтобы отнять у местины свою руку. Они смотрели друг другу в глаза, каждый видел в глазах другого и гибель свою, и спасение, и надежду, и безнадежность. Ни на кого другого Местина не смотрел таким открытым искренним взором, а Эльга — таким восхищенным и доверчивым. Воссоединившись год назад с законным мужем, она порвала эту связь, которая больше не имела бы оправданий даже в ее собственных глазах. Гордость Эльги не вынесла бы двух мужей сразу, хотя Мистина, по-своему, не менее гордой предпочел бы поделиться с Ингваром, но не быть отлученным от своего счастья совсем. Он-то знал, кого она предпочитает. Сын Свинельда с детства понимал, его товарищ, с которым они вместе росли, уступает ему всеми способностями и качествами. Но Ингвар сын конунга, и его права на почет и благо жизни всегда будут выше, ибо в нем, в Инговоре сыне Олова, залог благосклонности богов к дружине и державе. Им свинельдич служил всеми своими силами, отвагой, оружием, умом и обаянием, богам, конунгу, державе. Не жалея сил, времени и собственной крови, верил, что имеет право на особую награду, пусть и тайную. Однако здесь решение оставалось за Эльгой. Она приняла его и держалась. Слишком высока была бы цена раскрытия их связи. Но они по-прежнему виделись каждый день, имели множество общих дел, забот и помыслов. Это и облегчало им боль любовной тоски и питало ее. И сейчас, посреди пышно убранной гридницы, Эльга ощущала трепет и мучительное томление при воспоминании о том, как руками Стины сжимала ее руку, как его губы касались кончиков ее пальцев. Это навсегда. Ее страсть и награда, и проклятие. Придет ли ей конец хоть когда-нибудь? Может быть, когда-нибудь они доживут до покоя, но никакой прием в золотой палате не принес бы Эльге столько счастья, как эти мгновения в поварне близ свиной туши. Отведя глаза от местины, Эльга заставила себя слушать Ивара. Она княгиня, в этом-то все и дело. Ее честь и ее печаль. На резном стульчике перед престолом сидел Святослав, их сын Гваром единственный сын. Ему шел восьмой год, Он был одет в точно такой же, как у отца, красный кафтан с шелковой отделкой и золотым позументом, сшитый эльгиными руками. Этот мальчик был не просто плодом их сынгваром брака, но и воплощением той новой русской державы, которую они строили. Соединяя в себе кровь Олега Вещева и северных инглингов, он по праву рождения будет законно владеть всей землей русской, от Варяжского моря до Греческого а может и не только. Не могло быть на свете человека, который полнее этого ребенка воплощал бы и древние права, и устремленные в будущее надежды владык этой обширной земли, населенной множеством народов. Ради этих надежд его мать уже много лет подчиняла женщину в себе, княгине. Но струна тем легче рвется, чем сильнее натянута. Иногда ослабляя струну своего долга, Эльга уберегала ее от разрыва, а саму себя — от отчаяния и неприязни всему тому, что составляло ее долг как наследницы Олега Вещева. «В ту церковь Богоматери сам Василевс с семейством молиться ходит», — рассказывал ивор «А родни много у них. Сыновья с женами, дочь Елена с зятем Константином. У них дети, дочерей пять, а сын один, Роман, в честь деда назван. Прислушиваясь, Эльга мельком подумала, пока Ивар тут рассказывает про Царьград, в Вышгороде его ждут две жены. Одну Зоранку он получил в подарок от Ингвара, когда тот женился на Эльге, а вторую, в улицу, несколько лет спустя, высватал у киевского боярина Ратигнева. Почти год дома не был, дети подросли, жены без хозяина ссорятся. Мистина рассказывал, что сам был вынужден усмирять их, когда зимой ездил в Вышгород из-за того мятежа. «Ну-ну, что за дочери?» — улыбаясь, спросила княгиня Ивара. «Может, нам невесту сыщем?» — и кивнула на Святослава. В глубине души Эльга понимала, едва ли новая любовь греческих цесарей с союзниками русами зайдет так далеко, чтобы привести к родству. Но окрыленная успехом, она шутила лишь наполовину. Как знать, пока Святослав дорастет да до да женитьбы, может, грекам не придется так уж сильно перед ними заноситься. Дочери-то, госпожа, все собой хороши. Белолицы, Чернобровы, Нраву Кроткого, усмехнулся Ивор. Да все, пожалуй, постарше нашего Соколика будут малость. Я в церкви их видел, в церкви той сокровищ разных несчесть. Там и одежды Христовы, и обувь, и копье, которым закололи его, и сосуд с кровью его. Эльга чуть заметно сморщила нос. Она примерно понимала, зачем хранить сосуд с жертвенной кровью Бога, который принес в жертву сам себя, как Один. Но, должно быть, это не очень приятно. И покрывала матери его Марии, и пояс ее. Там такой особый еще, как бы, прируб. Там свой жертвенник для святого Ильи. Там Роман-цесарь клятву принес, и сыновья его, и зять. Эльга покосилась на мужа. Ингвар сидел с бесстрастным видом, но за этой бесстрастностью сквозило удовлетворение. Греки не обманули. Роман, старый упрямый паук, постепенно высосавший все властные права, будто кровь у своего зятя Константина, которому они принадлежали по рождению, первым принес клятвы русскому князю. Теперь окончательное утверждение договора зависело только от Ингвара. Больше никто, даже враги его, не посмеют сказать, что он дерзкий отрок, забравшийся на Олега в стол, вопреки законному праву Олегова внука и собственной сестры. Бедная Мальфред. Они неплохо ладили, пока Мальфред была здесь княгиней. Останься она в Киеве, Эльга не обидела бы ее. Но даже позор семейного раздора теперь смыт. Ингвару открыты пути на север и на юг пути к славе, богатству, чести и процветанию. Думая об этом, Эльга и впрямь ощущала себя богиней, зарей-зареницей, сидящей на небесном золотом престоле. Мистина немного повернул голову, поймал взгляд княгини и чуть заметно ей подмигнул. Основные торжества в Киеве ожидались после скрепления договора князем Ингваром. Статью о наемниках Роман Август утвердил так, как хотел Ингвар. Отныне они могли поступать на военную службу к цесарям только с разрешения киевского князя, привезя грамоту от него. Ну а чтобы он дал такую грамоту, посол от цесаря, разумеется, должен был доставить просьбу об этом, сопровождая ее приличными подарками. Слушая, как грек-толмач Алексай, на самом деле это был словесианин, то есть выходец из фракийских славян, издавноживших на Мраморном море. Читает со славянского списка статью о наемниках. Местина порадовался про себя, что зимний мятеж дал ему случай заранее услать варягов подальше. Чего доброго, если сейчас тень с морозом и берегом сидели бы в этой гритнице и тоже все это слушали. С этих угрызков сталось бы возмутиться прямо при греках, и что тогда? Если бы им вздумалось поднять свой мятеж сегодня когда посольство уже в Киеве, оспаривать власть Ингвара на глазах у греков. Ингвар, конечно, управился бы и за ценой не постоял, но какой позор бы вышел. Но кое-что, как выяснилось, еще предстояло уладить. Ивар предупредил, что грек хочет кое-что обсудить с глазу на глаз, и на другой день, после полудня, когда послы отдохнули, Ингвар принял их снова. Греков провели в почетную часть гредницы Больше к престолу никого не пускали. Эльга тоже заняла свое место. По договору между Ингваром и ее родичами, она и Святослав, как кровные наследники Олега Вещева, были соправителями Ингвара. Греков присутствие присутствии княгини не удивляло Ромейская держава знала немало женщин на троне. Август, жен и сестер исправящего рода. Зная от Ивара, что супруга русского князя обладает немалым влиянием на мужа и киян, Ефимий почтительно посматривал на нее, стараясь угадать, как она будет использовать свою власть. — Говорили мы с цесарем о хазарах, — рассказывал Ивор. Тревожит его, как бы не было набегов от них больше на его владение, Корсуньскую страну. — Ты сказал ему, что Хельги Красный ушел в Аран? — спросил Ингвар и что мы более его не поддерживаем, — добавил Мистина. При этом глаза всех русов, а за ними и греков, обратились к княгине. Хельги Красный был сводным братом Эльки, и она любила его, однако пришлось смириться с его изгнанием. Хельги, старший из племянников Олега Вещего, был человеком отважным, честолюбивым, умеющим одни преграды обходить, а другие сметать. В его грубоватом обаянии искреннее расположение к людям соединилось с верой в себя и свою удачу, что привлекало к нему мужчин и женщин. Несколько лет назад он пытался воспользоваться ослаблением Ингвара и оторвать себе кусок от Олеговой державы. Год назад между ним и Ингваром произошел окончательный разрыв, когда Ингвар принял мирные предложения Романа вопреки желанию многих в своем войске, и особенно хельги Красного. Княгиню Эльгу немало терзала необходимость отказаться от него, тем более, что Хельги был любящим братом, глубоко преданным чести рода. В том-то и состояла беда. Благо рода он ставил выше державы. а сейчас это уже было не одно и то же. Хельги угрожал ее владением, наследству ее сына, и она сделала выбор. Было это следствием ума или чутья, или чудесным даром богов, Но Эльга умела делать верный выбор в пользу будущего, даже когда разрыв с корнями причинял боль ей самой. это ее способность и стойкость, с которой она следовала за путеводной нитью судьбы, начиная от первых самостоятельных шагов, внушала благоговение даже Мистини, хотя его-то трудно было чем-либо поразить. «Если хельги вернется из Аррана и опять объявится в Корсуньской стране один или в союзе со своими друзьями-хазарами, нашей вины в этом не будет», — продолжал Местина, обращаясь к Ефимию. «Он больше никак с нами не связан и действует по собственной воле. Если ему придется там погибнуть, мы не поставим это в вину Роману Цесарю и его ярлом в Корсуньской стране». «Стратигам», — подсказал Ивар, — «истинно». Местина поблагодарил его, на миг опустив веки. «Подзабыл я уже». Три года назад Местина знал немало греческих слов, однако новые заботы вытеснили их из памяти. «Василевс видит угрозу в том, что этот ваш родич находится на Хазарском море», — ответил Ефимий. «На востоке много русов», — переводил Алексай речи посла. Тот назывался племенников киевского князя Тавроскифы. И его слушатели, улавливая это слово, понимали, что речь идет о них. Они есть и в самом Итиле, и в Булгарии, и на запад от него. Там живет некий архонт, находящийся в родстве с тобой, Ингер. Удалось ли тебе вновь привести его под свою власть? Это был неудобный вопрос. Как всегда в таких случаях, Ингвер бросил взгляд на Мистину, молча призывая его подыскать достойный ответ. «Мы не забыли о нем». — заверил Местина. — Конунгам сделано все необходимое, чтобы привести Эйрика к покорности. — Архонт Тынгер. может поручиться, что тот Архонд полностью подчинен ему и не вступит в преступный союз с булгарами, с которыми имеет прямое сообщение. — У Романа есть сведения, что булгары имеют враждебные намерения? — Василевсу известно, что ваш родич Эйрик имеет тесные торговые связи с Булгаром. Булгары связаны с другими кочевыми народами, способными делать набеги на Таврию. И хотя Алмаскан порвал с каганами и принял сарацинскую веру, чего придерживается и сын его Михаил, это и не дает нам возможности считать Булгар своими друзьями. Уж не думаете ли вы, что Эрик примет сарацинскую веру? Фыркнула Эльга. «Он определенно принял веру серебряного Дерхема Архантисса», — ответил ей грек. «Ради денег варвары пойдут на все. Мы имеем основания опасаться, что пока Архонт Ингер не подчинил Эйрика, у того развязаны руки искать себе союзников среди наших врагов. Роман Василевс дарует вам свою дружбу, но те, кто ему не друг, могут стать друзьями ваших и наших врагов, то есть Хазар». «Василевсу известно, что ваш род и хазар разделяет давняя кровная вражда». Эльга кивнула. Тридцать лет назад ее незнакомый двоюродный брат, сын Олега, Грим, был убит на берегу Итиля, когда дружина Хаканбека предательски напала на русское войско, возвращавшееся из-за моря. Отомстить за него у Олега не было возможности. Эта вражда не была преодолена до его смерти и перешла к наследникам. Но разделяет ли эту вражду Эрик? Нет, — с неудовольствием ответил Ингвар. Он мой родич по матери. У потомков железно Железнобокова с Олегом родства не было, им до гримовой смерти дела нет. Вот видишь, для него остается возможность, тем легче завязать дружбу с Хаканбеком, что они оба твои враги. И пока эта возможность не уничтожена, Василевс не может рассчитывать на то, что условия нашего договора будут полностью соблюдаться. «Что я обещал, выполню», — твердо и даже с вызовом ответил Ингвар, не терпевший чтобы в нем сомневались. «Если Эрик вздумает с Хазарами дружить и с ними заодно на Корсунь ходить, я в стороне не останусь, но и Роман пусть тогда войско шлет, как уговорено». «Василевс верит, что и вы исполните свои клятвы так же безупречно, как он сам, с господней помощью. Но не лучше ли тебе предотвратить войну в Таврии, просто вернув под свою власть эту мятежную провинцию? Слависию?» «Мерямаа эта земля называется», — пояснил Ингвар. «Славенов там мало живет». — Согласись, тебе будет проще вести войну вблизи твоих владений, где у тебя нет других врагов, кроме Эрика, чем идти для его усмирения в Таврию, где он будет не один, а с союзниками из Булгар, Буртасов и Хазар. — У нас печенеги есть, — заметил Местина полголоса. — Но это совсем другая война получится. Тут грек прав. — Да и печенеги... Заикнулся Ивар, не решаясь более ясно напомнить о похищении Огняны Марии, что привело к разрыву Ингвара с печенежскими князьями. «Я подумаю», — обронил Ингвар с мучительным стыдом и болью, ощущая, что все вокруг него тоже сейчас думают о том похищении. Даже на лице Эльги отразилась сдержанная боль. Будучи женщиной великодушной и гордой, Она давно перестала гневаться на былую измену мужа и, на участь своей соперницы, сейчас смотрела его глазами, как на ужасное оскорбление, урон его княжеской и мужской чести, которую, увы, никак нельзя было поправить. В глазах Мистины мелькнуло некое чувство, и он быстро опустил взгляд. Даже его железное сердце коробили воспоминания о тех днях, когда он был вынужден причинить боль и унижение своему другу и конунгу, а себя самого лишить счастья обладателькой. Но так было нужно. Не пойди он на эти жертвы, свои и чужие, сейчас держава русская не гордилась бы победой, не принимала бы у себя романовых послов и была бы, скорее всего, охвачена губительной внутренней войной. Потом он медленно выпрямился, его серые глаза приобрели обычное выражение спокойной уверенности. У него имелась цель, ради которой он был способен сломать даже себя самого. В таких условиях и Эрику Мирянскому не стоило надеяться на поблажки. Слушай, но так ли это важно? Почти до темноты Ингвар и Эльга с приближенными оставались в гриднице, угощали послов и знатных киян, вели с Ефимием беседы о делах в рамейской державе и в семье Романа. Василевс был стар и болен, и все, кто имел с ним дело, не могли не задаваться вопросами о том, кто придет ему на смену и легко ли будет с ним поладить. Ивара, наконец, отпустили в Выжгород. Уезжая, он имел несколько озабоченный вид. На прощание Местина коротко переговорил с ним, и Ивар знал, может так случиться, что времени на отдых у него будет мало. Когда, наконец, княжеская чита собралась к себе, Ингвар взглядом пригласил Мистину пойти с ними. Убирая украшение в ларец, отделанный резной костью, Эльга наблюдала привычное зрелище. Ингвар в одной сорочке, и напротив него Мистина в расстегнутом до пояса нарядном кафтане, оба с чашами на коленях, но в чашах уже не пиво. Когда Мистина был под рукой обо всех важных делах, Ингвар предпочитал думать с его помощью. — Грек же договор привез, — продолжал Ингвар. — Назад не увезет ведь. Роман клятвы принес. Теперь только мне осталось. Утвердим договор, а с Эриком разделаемся после, зимой. «Уж не жалеешь ли ты твоего дядю?» — поддела его Эльга. Ее растревожили упоминания о Хельге Красном, и теперь она чувствовала особенную досаду на мятежную родню мужа. «Всех моих родичей, кто тебе мешал, ты выставил из Киева. И Олега, и Хельги. Я не возражала, хотя, видят боги, я до сих пор не могу смириться, что из Олегова рода я одна». «Мне одному они мешали?» Ингвар сердит, возрился на нее. «Там еще была Мальфред. Мать с меня пыталась спрашивать за ее смерть. Это, по-твоему, я жалею свою родню?» «Перестаньте!» Мягко, но с легкой досадой осадил обоих сразу Местина. «Это ваш общий престол, и вы оба чем-то ради него пожертвовали. На нем не могли сидеть сразу все мужи и жены Олегова рода и Улебова. Там есть место только для вас двоих. Не ссоритесь!» Наши враги только о том и мечтают, чтобы вас поссорить. Оба мои брата изгнаны, уже тише продолжала Эльга. Если теперь нам мешает твой дядя, она взглянула на Ингвара Я не вижу, почему с ним надо нянчиться. Да не собираюсь я с ним нянчиться. Ингвара возмутило подозрение, что он пристрастен к своей родне, сидя на престоле Эльгиной родни. Ну что, прямо сейчас бежать? Если я верно понял грека. Местина приложился к чаше. Роман велел ему убедиться, что с Эриком мы покончили. Но договор утвержден, и в нем про Эрика ни слова нет. Роман хочет быть уверен, что с той стороны его Корсуне никто не станет угрожать. Уж больно, Хельги там отличился в то первое лето. Если греки приедут к Роману и расскажут, что с Эриком мы ничего не сделали, договор ведь можно исполнять по-разному, разные щели выискивать. И зайца за яйца тянуть, греки великие умельцы. Чего мы с них не спросим, одни отговорки получим. Но что же, сейчас на Эрика идти? Греки будут ждать. да осени они подождать могут. Сейчас еще и Ерилина дня не было. Но это же до Хольмгорода. Оттуда еще с полмесяца только до Волока на Мирянскую реку, припомнил Ингвар, а там. Если Эрик все упрямится. Воевать? До зимы управимся ли? Ты не забыл про наших друзей-варягов? Без посторонних Местина мог говорить прямо: тень берега, бешеного, сову с ведуном и прочих. Я надеюсь, они не нарушили слово и ушли туда, куда мы их послали. Они уже сейчас должны быть у Эрика. Я отдал им всю тамошнюю добычу. Ради своей жадности они постараются разорить как можно больше эйриковых владений. Если удача с нами, то эйрик заставит их драться. Может, сейчас они уже схлестнулись? Не знаю, кто кого одолеет, но теперь те и другие ослаблены. И эйрик, и тень со своими угрызками. Осталось только прийти туда и добить уцелевшего. Если это эйрик, ты покажешь ему, что без тебя ему придется вечно отбиваться от каких-нибудь сухопутных викингов. За морем их много. Если это варяги, еще проще. «У них нет никаких прав, мы просто перебьем их, и Мерема снова будет под твоей властью. Даже можем объявить это местью за Эрика». «И кого мне туда сажать вместо него? У тебя два младших брата». Ингвар помолчал, мысленно видя Торода или даже логи хакана на месте владыки Мерема и прикидывая, не кончится ли это через несколько лет новым мятежом. — Но покорить Эрика должен ты сам, — твердо сказала Эльга. — Вернуть свое, а потом уж думать, кому доверить. — Должен пойду, — мрачно ответил Ингвар. — Если Эльга может ради единства державы мириться с раздором внутри своего рода, то и он сможет. — И тянуть не стоит, — добавил Мистина. — Эрик тоже не дурак и способен связать два конца, понять, что варягов на него кто-то натравил. Если дать ему время, он и правда может успеть с хазарами сговориться. — Я им всем раздам по гривне золотой, и варягам тоже. Ты же не обещал им, что я их простил? — Нет, — Местина многозначительно двинул бровями, — я сам их не простил. Где-то в глубинных течениях души Местина ненавидел варягов еще сильнее, чем сам князь за те намеки, которые они ему делали, дразнили возможностями, которые он был вынужден отвергать. Ингвар мрачно смотрел перед собой, уже видя предстоящую дорогу. Эльга хочет, чтобы он своими руками усмирил своего кровного родича, не оказывая ему милости больше, чем досталось родне Эльги. В этом Ингвар видел ее вредность и даже некую месть, но он готов был все это принять. В самые тяжелые дни после первого похода на греков Эльга не поддалась уговорам своего сводного брата, сохранила единство русской державы. Она имела право требовать такой же твердости от мужа, а Ингвар не собирался крепостью духа уступать собственной жене. «И ты, Свенельдич, со мной. Как скажешь, если что, Асмунд здесь». Местина имел в виду, если Эльге без мужа и Местины понадобится воевода, она найдет поддержку в другом своем двоюродном брате. Асмунд, сын Торлиева, Шурин Местины, был человеком храбрым и толковым, но притязаний на власть не имел, и ему доверяли. Со всеми прочими делами княгиня справится сама. «Пойду я», — Местина встал и поставил серебряную чашу на лавку. Ингвар поставил свою, махнул ему рукой и пошел в спальный чулан. Мистина и Эльга проводили его глазами с совершенно одинаковым выражением — стойкой невозмутимости, за которой пряталась тоска. Эльга медленно подошла, собираясь попрощаться и проводить гостя. «Застегни меня», — полушутливо попросил Мистина и кивнул на длинный ряд тесно сидящих пуговок кафтана. «Устал, в петлях запутаюсь». Такие кафтаны греки когда-то вывозили из сарацинских стран. Из греческого царства они попадали на Русь, а оттуда в северные страны. От ворота до пояса, поперек груди на них нашивались полоски узорного шелка, не шире женского пальца. Поверх каждой полоски пришивался плетеный из золотой или серебряной проволоки пазумент, А там, где полоски справа и слева встречались, посередине груди, разрез скреплялся маленькой пуговкой из бронзы или серебра. Все составные части такого кафтана делаются под остатком хозяина. Уместины все они были наиболее роскошными. Многоцветный узорный шелк нескольких видов, золотой пазумент, позолоченные пуговки, и полоски с пазументом сидят плотно одна к другой, образуя два широких поля на груди. И чем больше этих мелких пуговок, тем больше терпения и ловкости пальцев требуется, чтобы вставить их в петельки из танюсенького шитого шелкового шнура или вызволить оттуда. У местины этих пуговок было около трех десятков. Эльга глубоко вздохнула и взялась за дело. В избе были три ее служанки. Спал на своей лавке, святка, да и Ингвар мог, когда угодно, выйти из шамнуши. Молча натягивать тоненькие петельки на позолоченные пуговки, почти прижавшись к груди Местины, жадно вдыхая его запах, всем телом впитывая тепло его тела, вот все, что она могла себе позволить. Она знала, что этот запах пьянит ее сильнее греческого вина и стоялого меда, что похмелье наступит немедленно и будет жестоким, но отказаться не могла. От каждого легкого касания пальцев к его груди ее пробирал трепет. Мстина тоже молчал и не шевелился, только дыхание его становилось все более глубоким. Ты не хотела бы, почти шепотом начал он, когда она одолела уже половину пуговок. Чтобы я. Остался в Маа вместо Эйрика. Эльга знала, почему он об этом спросил. Она и сама иногда думала, не лучше ли ему уехать куда-нибудь, чтобы не длить это ежедневное мучение, если уж одолеть свое влечение они не в силах. Нет, не хотела бы. Не поднимая глаз, уверенно бросила она. Эта страсть была будто нить, что соединяла их сердца, врезаясь и мучая их оба. Но если им придется разойтись, если эта нить порвется, — Эльга знала, — ее сердце просто умрет, погаснет. Как не тяжела такая боль, пустота — еще хуже. Когда до ворота осталось три-четыре пуговки, Местина накрыл руку Эльги своей. Хватит. Снаружи был довольно душный летний вечер, и он еще запарится, пока дойдет до собственного двора. «Иди!» — почти сердито сказала Эльга и хотела отойти, но Мистина не выпускала ее руку. «Иду!» Мистина наклонился, коротко поцеловал ее и направился к двери. Он тоже знал, почему она так ответила на его вопрос. Если Эльга может это терпеть, то и он сможет. Но если Эльга отдавала их тревожное счастье целиком во власть прошлого, то Мистина, глядя на ее лицо, склоненное к его груди, почти ощущая на коже ее дыхание, и жаркими воспоминаниями, невольно устремлялся в будущее, когда, возможно, все еще будет.